Через несколько дней вернулась из Киева Надя. Как отнесутся на ее химическом факультете к моему исключению? Я знал, что она ни за что не отступится от меня. Но она не умела ни отругиваться, ни лавировать дипломатничать. И совершенно не умела говорить неправду. Что если и там есть наглые демагоги вроде Кубланова? К счастью, Надя не была комсомолкой и на химфаке, Не нашлось особенно бдительных активистов. Ее не тронули. Зато неожиданно возникло дело у моего брата Сани. Он учился в химико-технологическом институте на втором курсе. Недавно стал комсомольцем. Сосед и приятель наших родителей, Иван Иванович Плесе, сын сельского кузнеца, в юности был членом боевой организации бородьбистов. После 1905 года попал на каторгу. В 1917 году стал большевиком, комиссаром в Красной Армии. Одно время был заместителем наркома сельского хозяйства Украины. В ту зиму он работал где-то в России, но семья еще оставалась в Харькове. Иван Иванович, его жена тоже член партии и сын, школьник, очень хорошо относились к Сане. Их книжный шкаф стал главным источником его политического образования. Саня нашел там и сборник «За ленинизм против троцкизма», изданный в 1924 году, составленный из статей Зиновьева, Каменева и Сталина, дружно поносивших Троцкого, автора уроков «Октября», как «Меньшевика», «Отступника», «Врага ленинизма» и так далее Эту книгу у Сани выпросил на одну ночь секретарь его комсомольской ячейки. То ли ее заметил кто-то из бдительных соседей в общежитии, то ли сам секретарь поспешил отличиться, но доброжелатель из комитета предупредил Саню, что на него заведено персональное дело о распространении троскистко-виновинской литературы и что его обязательно будут спрашивать, у кого он достал эту книгу. Не прошло и года с тех пор, как во время партийной чистки Ивану Ивановичу напоминали о бородьбистском прошлом, после чего вынесли выговор по какому-то другому ничтожному поводу. Наши родители и его жена была в панике. Если станет известно, откуда взята опасная книга, это приведет к жестокой расправе с Иваном Ивановичем и с его женой. Сане только что исполнилось 20 лет. День рождения, 14 февраля, был очень печальным. Гостей не звали, заседал тревожный семейный совет. Мы решили, что он не смеет ни при каких обстоятельствах даже упоминать об Иване Ивановиче. А ответ на вопрос, откуда книга, подсказывала судьба. Когда арестовали Марка, то у него забрали два мешка именно таких книг. Саня, хотя и не дружил с ним, как раньше я, но все же иногда заходил, советовался перед зачетами по диамату. Решено было, он скажет, что книгу взял у двоюродного брата, без спроса, не застав его дома. Не подозревал, что это вредная книга, ведь в ней статья товарища Сталина. Саня обещал ни на шаг не отступать от этой версии, ни с кем больше не откровенничать, забыть об Иване Ивановиче и не вспоминать меня. Если спросят, говорить старший брат уже пять лет живет в семье, в семье жены, общих интересов у нас нет, мы с детства не ладим. Это все было в общем правдой. Ссылка на Марка тоже не была выдумкой ведь Саня у него действительно брал книги. Иван Иванович действительно ничего не знал о том, кто рылся в его шкафу. Но Саня был растерян и подавлен. Он впервые встретился с предательством и отступничеством и должен был врать, чтобы не накликать беду на других людей. Его, разумеется, тоже исключили из комсомола и из института. В те же дни я узнал что арестован Илья Фрид. На собрании заводского комитета комсомола Дус и Лева отказались его осудить и не хотели признать, что его голодолка была антисоветской контрреволюционной демонстрацией. Они упрямо твердили, что знают его как честного коммуниста, который никогда себя не жалел, готов отдать жизнь за партию, за советскую власть. Секретарь комитета Костя Трусов, принимавший всех нас в комсомол, был для нас образцом прямоты, справедливости, самозабвенного служения долгу. Он спросил, «Разве вы не понимаете, что заступаетесь за человека, который уже повторно действует против партии? Мы все его знаем, и мы его осудили. Он арестован органами ГПУ». Если чекисты решили его арестовать, значит за дело Как же вы можете его защищать? Дус возразил, мы его знаем лучше, чем все. Арест может быть ошибкой. В торопях погорячились. Сейчас такое время, повышенная бдительность. Именно потому, что мы знаем про эту голодовку, какие у нее причины, чего он хотел, мы считаем, нельзя вот так, раз-раз и все наоборот. «Вчера был свой друг-товарищ, а сегодня враг-вредитель. Не могу я говорить комсомолу неправду, если я так не думаю». «Так с кем же вы, с ними или с нами?» Костя говорил негромко, но внятно произносил каждое слово. «Вы должны выбрать. Нам надо подумать». «А ты как считаешь?» «Лёва не мог отреться от друга». «Я тоже так. Надо подумать». Ночью их арестовали. На следующее утро, после заседания райкома, на котором меня исключили, в университете был вывешен приказ ректора исключить из состава студентов, как неразоружившегося троцкиста. Я позвонил в заводскую редакцию. Петя Грубник говорил нервно. «Исключили, говоришь, и ты уверен, что неправильно?» «А про Фрида уже знаешь? И про этих? рубежадовича и Раева тоже? Ты же с ними дружил?» «Что значит все дружили? Каждый должен отвечать за себя. Я уже свои ошибки признал, потерял бдительность, как шляпа. Верил Фриду и его дружкам. И тебе верил. Я же тебе рекомендацию в партию давал и характеристику подписывал. А тебя вот исключили из комсомола». Я не отрицаю, что верил. Если надо, дисциплинированно приму кару. Умел воровать, умей и ответ держать. А сейчас ты чего хочешь, чтобы я опять за тебя писал? Ручался, да? Ну и что ж, что знаю? Если спросят, скажу, что знаю. Я и про Фрида, и про дочку знаю. Я им тоже давал характеристики. Вот и получил строгача с занесением. А теперь ищи за тебя отвечать. Нет, ты скажи, что бы ты на моем месте делал. Скажи честно. Не знаешь? Ну вот, и я не знаю. Пиши заявление в комсомольскую организацию. Пусть коллектив решает, какую тебе давать новую характеристику по случаю исключения. Или в партконт напиши. одна ты уже больше года как ушел. А что ты это время делал? Лучше знают те, кто тебя исключал. Секретаря парткома Василевского, того самого, кто в 32-м году уговаривал Фрида перейти из цеха в редакцию, мы недолюбливали. Считали его типичным аппаратчиком, смекалистым, деловитым демагогом и карьеристом, готовым на любые сделки с совестью. Обращаться к нему было бесполезно. К Трусову я не хотел идти, он только что исключил Дуса и Леву, обрёк их на арест. И я опять позвонил в заводское гпу Александрову. Он говорил, как всегда, приветливо, спокойно, хотя в иных словах слышались новые, жёсткие интонации. «Чего же ты раньше не звонил, пока ещё дело в райком не пошло? Вот как, значит, миновали ячейку. Поспешные там у вас товарищи. На устав не смотрят». И уже из университета наладили. А насчет дешних дел знаешь? Да, это ведь ты Малиновскому про голодовку позвонил. Что значит, не понимаешь ареста? Решали, конечно, не мы, а те, кто его знает не хуже, чем ты да я, а много лучше. Мы дали объективную характеристику, но высшие органы расценили голодовку как провокацию. Да ты не ахай, не ахай. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Ты уже не пацан и не барышня с ахами да охами. Все, что ты можешь сказать, называется субъективная точка зрения. Субъективно он, может быть, тебе кажется честнее самых честных, душой и телом за советскую власть и хотел доказать, как лучше. Но объективно получилась антипартийная провокация. А при его прошлом... Вдвойне вредное, даже опасное. В гражданскую войну бывали такие, например, факты и в армии, и у нас в ЧК. Свой парень, крепкий большевик, лично честный, даже геройский, субъективно хотел как лучше, а вышло наоборот, упустил вражину или грабанул своих. И его к стенке, безо всякого, невзирая ни на старые заслуги, ни на хорошее намерения Вот так и теперь». По всей стране боевая тревога. А эти дружки прида, вообразили себя умнее партии, умнее органов. И что делают? Лезут защищать оппозиционера, арестованного за антисоветскую провокацию. Как это можно расценивать? У тебя же у самого в прошлом пятно есть. Ну что ж, чтоб пацаном был. Другие пацаны злеют стариков. И родича опять у тебя посадили. Так чего же ты хочешь, чтобы за тебя заводская организация заступилась, или ты, наоборот, за, за этих заступаться будешь? Ты слыхал, как они себя вели на собрании? Он спрашивал не слишком настойчиво, без подозрительного недоверия и подлавливания. Отвечая, я говорил о Фриде, о Дусе, о Леве, только хорошие И старался говорить возможно более достоверно убедительно, напоминал о необычайной доброте фрида, о его бескорыстии скромности, о том, как он подбирал беспризорных детей, снова и снова повторял, что он человек не способный соврать, беспредельно искренний. Для вящей объективности несколько свысока говорил о его чудачествах, как он теряется в обществе женщин не выносит матерной брани. О Дусе и Леве я сказал, что совершенно уверен, они хорошие, честные парни, только политически неграмотные, интересуются главным образом футболом, девчатами, выпивкой. А Фрида они просто очень уважали, как старшего товарища и жалели, как доброго чудака. Сначала мне даже показалось, что Александров слушает сочувственно, я стал как бы подсказывать ему возможные защитные аргументы. Предложил, что сам все это напишу подробно. Он прервал резко. «Этого еще не доставало, твоей писанины. Ты радуйся, что нам все доподлинно известно, и тебя не спрашивает Дело на все сто процентов ясное. Не то могли бы еще и кое кого привлечь, а ты ведь с ними компанию водил». И ты же не только футболом интересуешься. Ты должен за собой особенно строго следить. Мы тебя знаем. ну университетские товарищи, видишь, как лихо распорядились. И это безо всякого конкретного дела. А ты сообрази, что может быть, если полезешь в адвокаты. Ты что, газет не читаешь? Совсем заучился? И я испугался. Начал отстраняться. Сказал, что уже почти два года не встречался с ними, что единственная встреча за последние месяцы была, как они рассказывали мне о голодовке, и я сразу же стал звонить ему. Говорил, что из-за напряженной учебы я ведь перешел с первого курса сразу на третий, и общественной работы я ведь почти что один делал еженедельную университетскую многотиражку, и из-за болезней, Я вообще отдалился от всех старых заводских товарищей. Все это тоже было правдой в общем. Но я старательно подчеркивал выгодную для меня правду. Александров, должно быть, услышал мой испуг. На тебя у нас компромата нет. Это я как раз точно знаю. Был разговор в связи с этим делом. Но ты имей в виду, кто прошлое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба долой. Твое комсомольское дело сейчас пойдет в горком. Ты напиши им, чтобы запросили завод, организацию, которая тебя в комсомол принимала и на учебу послала. Я поговорю в парткоме, как член бюро. У нас без вины виноватых не должно быть. Это не по-советски. Но только ты сам будь аккуратнее с разговорчиками, а то языки дальше Киева довести может. И я последовал его совету. В горкоме комсомола мое дело не рассматривали, но завод запросили. И потом все материалы передали в бюро обкома. Меня вызвали на заседание. Все было совсем по-иному, чем в райкоме. Неторопливо, спокойно. Секретарь обкома Гриша Железный доложил коротко, что парткомитет и комитет комсомого паровозного завода характеризуют положительно. Вот пишут, активно боролся на идеологическом фронте, также и с троцкизмом, и с правым уклоном. Хорошо проявил себя в трудных условиях, в прорывах и на селе.